Глава четвёртая. Страдания и радости любви. Эмиль, запершись в своей комнате, провел два часа в жесточайших терзаниях. Мысль владеть Жильбертою без борьбы, без битвы, минуя страшную необходимость растерзать сердце отца, которую до предвидел он с ужасом и болью, эта мысль приводила его в совершенное упоение. Но тотчас же мысль унизится в собственных глазах, бесчестную клятвую, повергало его в горькое отчаяние. И среди этих смен радостей и страдания он ни на что не мог решиться. Осмелиться ли было ему упасть к ногам Жильберта и признаться во всем? Он надеялся на ее твердость и на великость души ее, но значило ли исполнить перед ней долг любви, если вместо того, чтобы скрыть от нее страшную жертву, которую мог принести молча, он сделал бы ее участницей своих мучений? Не твердил ли он ей в Казани, что для нее, для обладания ею он готов на все и ни перед чем не оробеет? Но тогда он не предвидел, что мрачный гений отца призовет на помощь силу его любви для искушения и погубления души его, что отец поразит его неожиданным ударом, от которого он потеряется и обезоружится. Двадцать раз порывался он возвратиться к господину Кордоне, чтобы, по крайней мере, взять с него слово «не действовать» и скрыть от шатабрёнского семейства свои намерения до тех пор, пока он сам на что-нибудь не решится. Но неодолимая гордость удерживала его. После презрения, выказанного ему отцом, который считал его до того слабым, что даже и не надеялся от него подобного отступничества, должен ли Эмиль подойти к нему и обнаружить свою нерешимость Выставить на показ сердца взволнованное страстью. Но кто будет незаслуженнее и несчастлив, он или Жильберта, если честь возьмет в нем верх над любовью? Он был виноват перед нею делом, именно тем, что нарушил ее спокойствие роковою страстью и увлек ее разделить с ним пустые надежды чем бедная жильберта кроткая и благородная девушка заслужила чтобы ее похитили успокойствие ее чистой жизни и тотчас же принесли в жертву суровому долгу не слишком ли поздно было замечать опасность в какой он вовлек ее не надлежало ли скорее самому погибнуть чтобы спасти ее и совесть его имела ли право отрекаться от самых крайних пожертвований когда навеки обязалась перед жильбертою далее если жильберта отвергнет столь великую жертву меньше ли оттого будет эмиль опозорен в глазах ее родителей господин антуан любивший и соблюдавший равенство по инстинкту по сердечной потребности поймет ли что эмиль в его лета сделал это равенство своим догматом и что идея могла в нем взять верх над чувством над данной клятвою а жанила что подумает она о малейшем колебании с его стороны она которая в своем низком состоянии питала такие странные аристократические предрассудки и пользовалась у своих господ привилегиями равенства, отнюдь не веруя в права всеобщего равенства. Она сочтет его жалким безумцем, либо еще подумает, что он схватился за этот предлог, чтобы отречься от данного слова, и с гневом прогонит его из Шатабрёна. Как знать, не успеет ли она со временем взять верх над умом Жильберты столько, что и Жильберта разделит ее презрение и негодование. Не чувствуя силы отважиться лично на такое жестокое испытание, Эмиль попробовал писать к Жильберте. Он начинал и раздирал множество писем. Наконец, не могши решить загадочного своего положения, вздумал открыть сердце пожилому другу своему, маркизу Буагибо, и попросить его совета. Между тем господин Кардане, действовавший в полной силе и свободе своих жестоких вдохновений, также писал Джильберти письмо следующего содержания. «Милостивая государня, вчера я должен был вам показаться несносным и не очень вежливым. Спешу просить у вас прощения и признаться в небольшом притворстве, которое, надеюсь, вы извините мне, когда узнаете мои намерения. Сын мой любит вас, я знаю это. Знаю также, что и вы удостоиваете одобрять его чувства». «Радуюсь и горжусь этим, особенно теперь, узнав вас. Но найдете ли вы сами позволенным, что прежде, чем решусь на что-нибудь в отношении к столь важному вопросу, я желал видеть собственными глазами и немножко испытать характер особы, которая располагает сердцем моего сына и будущностью моего семейства? Теперь, милостивая государня, спешу принести извинения и сказать вам, что при такой красоте и любезности, какими вы обладаете, можно обойтись без многого, даже без состояния, чтобы вступить в богатое и почтенное семейство. Вследствие того, прошу позволения явиться к вам вторично, чтобы сделать вашему батюшке формальное предложение от имени моего сына, как скоро сын уполномочит меня на это. Последнее выражение требует некоторого объяснения, которое следует. Я полагаю одно условие счастью моего сына, и это условие клонится только к тому, чтобы сделать его счастье полнее, чтобы упрочить его до всевозможной степени. Требую, чтобы он отрекся от крайностей в своих мнениях, которые могли бы нарушать наше доброе согласие и повредили бы впоследствии его состоянию и значению в свете». Я уверен, что ум ваш не допустит мечтательных учений, при помощи которых мой любезный Эмиль надеется своими молодыми приятелями перевернуть свет в непродолжительном времени. Надеюсь, что слова «человеческое братство», «равное распределение наслаждений и прав» и множество других технических терминов юной школы совершенно вам непонятны. Не думаю, чтобы Эмиль когда-либо докучал вам своими философскими разглагольствованиями и никак не понял бы, если бы он с этими суждениями имел счастье вам понравиться. Таким образом, не сомневаюсь, что он согласится покинуть их навсегда и отречься от подобного безумства. На этом условии, лишь бы он обязался мне свободным, но священным словом, я согласен от всей души утвердить счастливый выбор, им сделанный. Выбор женщины столь совершенный, как вы. Прошу вас, милостивые государыня, изъявить своему батюшке сожаление мое, что я не видал его и не мог сообщить ему содержание этого письма. Примите уверение в чувствах глубокого почтения и вполне родительской симпатии, с которыми вверяю вам участь моего сына и свою собственную». Виктор Кордане. «Пока слуга в ливрее с золотыми голунами, верхом на красивой подручной лошади, возил это письмо в Шатабрённ, Эмиль, обремененный недоумениями, шел пешком в парк Буагибо. «Ба!» — сказал маркиз, крепко пожимая ему руку. «Я не ожидал вас до будущего воскресенья. Думал, что вчера вы позабыли обо мне. А вот какой приятный сюрприз. Благодарю вас, Эмиль. Время идет очень медленно с тех пор, как вы так пристально трудитесь для своего батюшки. Могу только хвалить вашу покорность» хотя с некоторым страхом спрашиваю сам себя, не заведет ли она вас с ним и с его правилами дальше, нежели вы думаете. Но что с вами, Эмиль? Вы бледны, встревожены. Не упали ли вы с лошади? Я пришел пешком, но упал с гораздо большей высоты, — отвечал Эмиль, и чуть ли не пришел к вам умереть. Выслушайте меня, друг мой. Я намерен просить у вас или силы встретить смерть, или секрета остаться живым. Безумное счастье, ужасное несчастье борется в моем бедном сердце, в моей измученной голове. С тех пор, как мы знакомы, я ношу в себе тайну, которую не смел и не мог открыть вам, но которая уже не в силах молчать дольше. Не знаю, поймете ли вы ее, не знаю, найдется ли в вас сочувствие с моим страданием, но знаю, что вы любите меня, что вы умны, просвещённы, обожаете правду. Не может быть, чтобы вы не дали мне спасительного совета. Молодой человек рассказал старику всю свою историю, тщательно стараясь не называть никого по имени, не упоминать никакого места, по которому бы тот мог догадаться, что дело шло о Жильберте и ее семействе. Он боялся следствий его личных предубеждений и, желая, чтобы ничто не имело влияния на суждение маркиза, изъяснялся так, чтобы тот подумал, что предмет любви юноши совершенно незнаком ему и живет в Пуатье или в Париже такая скромность насчет имени любимой женщины не могла не показаться господину буагибо весьма похвальную кончив эмиль очень удивился что не нашел в своем суровом друге той стоической твердости которой ожидал и вместе страшился маркиз вздохнул и опустил голову потом подняв ее к небу сказал истинно вечно но тотчас же снова склонил голову на грудь примолвив. «И однако ж я знаю, что такое любовь». «Вы, мой друг», — сказал Эмиль. «Значит, вы понимаете меня, и я могу надеяться, что вы меня спасете. «Нет, Эмиль, я не в силах избавить вас от горькой чаши. На что бы вы ни решились, испейте ее до дна. Надо только разобрать, на которой стороне честь, потому что о счастье не должно быть помина. Оно навсегда для вас потеряно». «Я уж это чувствую», — отвечал Эмиль, «из света жизни и упоения перехожу в мрак смерти. Знаете ли, какое глубокое, неисправимое зло нахожу я на дне всего, на какую бы жертву ни решился. Везде вижу, что сердце мое охладело к отцу, и вот уже несколько часов, мне кажется, я перестал любить его. Не боюсь уже его огорчать. Во мне нет к нему ни уважения, ни почтения. О, Боже мой!» «Избави меня от страдания свыше сил моих!» «До сих пор вам известно, несмотря на все зло, которое он мне делал, и на страх, который внушал мне, я еще любил его и собирал все силы души, чтобы верить в его привязанность. Я всегда чувствовал себя сыном и другом до глубины души, а теперь мне кажется, что узы крови навсегда расторгнуты, и я борюсь с посторонним для меня повелителем, который угнетает меня» который тяготит мою душу как страшный призрак. Ах, помню одну грезу, виденную мною в первую ночь, которую провел я в здешней стороне. Мне чудилось, будто отец мой налегал на меня и старался задушить. Это было ужасно, и теперь страшная греза осуществляется. Отец мой давит грудь мою, хочет вырвать из нее совесть или сердце. Он роется в моей внутренности, ища слабого места. Его увлекла ужасная выдумка и убийственное намерение. Возможно ли, чтобы страсть к золоту и стремление к успеху внушали отцу подобное намерение против сына? Если бы вы видели, с какой торжествующей улыбкой объявлял он мне внезапное вдохновение своего странного великодушия, то был не советник не покровитель, а враг, расставивший сети и хватающий свою добычу с предательским смехом. «Выбирай!» Казалось, говорил он мне, если же не перенесешь этого, что за беда? Все-таки я буду победителем. Боже мой, это ужасно. Осуждать, не любить родного отца. Бедный Эмиль, убитый горестью, бросился лицом в траву, на которой лежал, и рассил ее горячими слезами. Эмиль, сказал господин Буагибо. Вам нельзя ни отречься от отца, ни изменить любимой женщине. Послушайте, очень ли вы дорожите истинную? В силах ли вы лгать?» Маркиз попал в цель. Эмиль стремительно приподнялся. «Нет», — сказал он, — «вы знаете, я не в силах лгать. И к чему служит ложь под лицам? Какое счастье, какое спокойствие может она им упрочить? Когда я поклянусь отцу, что отрекаюсь от своих убеждений, что верю в невежество, в заблуждение, в неправду, в безумие, что отрицаю Бога в человечестве, отрицаю человечество в самом себе, разве во мне произойдет какое-нибудь чудовищное диво? Разве я буду убежден? Разве я вдруг преображусь в покойного и надменного эгоиста? Быть может, Эмиль, взлеет зле труден только первый шаг, и кто обманул людей, тому удастся обмануть и самого себя». Это нередко случалось, и не невероятно. О, в таком случае, прочь ложь. Я сознаю себя человеком и не могу добровольно превратиться в зверя. Отец мой со всей его прозорливостью и силою ослеплен на этот счет. Он верит в то, чему хочет заставить меня верить, и если бы его принуждали принять мои верования вместо своих, он не мог бы. Никакой интерес... Никакая страсть не заставили бы его сделать это. А он воображает, что сам не стал бы презирать меня, когда бы я унизился до подлости, которой он себя считает неспособным. Неужели ему нужно презирать меня и погубить, чтобы самому утвердиться в своих бесчеловечных понятиях? Не обвиняйте его в такой противоестественности. Он человек своего времени. Что я говорю? Человек всех времен. Фанатизм не рассуждает а ваш отец — фанатик. Он еще готов жечь и пытать ересь, думая действовать во славу истины. Разве многие понятия, нас окружающие, умнее и человечнее? Сильный человек, говорящий бедняку рабочему или несчастному художнику «Служи мне, и я обогащу тебя», разве не думает, что делает милость и оказывает благодеяние? «Но это развращение», — воскликнул Эмиль. «Пожалуй», — возразил Маркиз. Но чем же управляется нынешний свет? На чем утверждено общественное здание? Надо быть очень сильным, Эмиль, чтобы протестовать против всего этого. Иначе должна решиться принести себя в жертву. «Ах, если б я один был жертвою», сказал молодой человек с горестью. «Но она, она, бедное и чистое создание, неужели тоже должна быть принесена в жертву?» «Скажите, Эмиль, если бы она посоветовала вам Лгать, продолжали бы вы любить ее? Не знаю. Думаю, что да. Могу ли я предвидеть случай, когда перестану любить ее, если теперь люблю? Любите, я вижу. Увы, я также любил. Но скажите мне, пожертвовали бы вы честью? Может быть, если бы меня любили? «Что за слабое создание мы, люди!» — вскричал Эмиль. «Боже мой! Неужели же я не найду опоры, руководителя, помощи в моем несчастье? Неужели никто не даст мне силы?» «Силы, Господи, молю у тебя со слезами! И никогда не молился я с таким жаром и верою! Пошли мне силу!» Маркиз приблизился к Эмилю и прижал его к сердцу. Слезы текли по щекам старика, но он молчал, и не подавал помощи. Эмиль долго плакал на груди его и чувствовал, что любит этого человека, который при каждом опыте являлся ему более чувствительным, нежели истинно твердым. За это он любил его еще сильнее, но скорбел, что не находят в нем крепкого и могучего советника, на которого было надеялся. Он расстался с ним перед наступлением ночи, и Маркиз только сказал ему «приезжайте завтра». Мне надо знать, на что вы решитесь. Я не усну, пока не увижу вас спокойнее. Эмиль выбрал самую длинную дорогу для возвращения в горжелес. Он сделал крюк, который дозволил ему проходить в небольшом расстоянии от шатабрена по густым дорожкам, укрывавшим его от взоров. И когда увидел развалины вблизи, то остановился стерзанный помышляя, как должна была страдать Жильберта после жестокого посещения отца его, и не осмеливаясь явиться к ней с лучшими вестями из страха потерять всю твердость и всю добродетель. Он находился тут несколько минут, не могший ни на что решиться, как вдруг услышал, что его зовут тихим голосом, с ударением, которое заставило его вздрогнуть. Взглянув на дубовую рощицу, на краю дороги вправо он увидел в тени платье, мелькавшее за деревьями. Он кинулся туда, и когда вошел в чащу столько, чтобы не мог уже бояться никакого свидетеля, Жильберта обернулась и опять кликнула его. «Послушайте, Эмиль, — сказала она, когда он очутился подле нее. нам некогда терять ни минуты. Мой отец на лугу, близёхонько отсюда. Я приметила вас, — узнала, когда вы спускались на эту дорожку, и ушла, ничего не говоря, пока он толкует с косарями». Я получила письмо от господина Кардане. Ночь мешает вам прочесть его, но я расскажу вам его почти слово в слово. Я затвердила его наизусть. И прочитав ему на память все письмо, Жильберта сказала: "Теперь объясните мне, что это значит. Кажется, я понимаю, но имею нужду в вас, чтобы узнать". О, Жильберта, скричал Эмиль. У меня не доставало духа явиться к вам, чтобы рассказать все но Богу угодно, чтобы мы встретились и чтобы судьба моя решена была вами. Скажите, моя Жильберта, моя первая и последняя любовь, знаете ли вы, почему я люблю вас? — Вероятно, — отвечала Жильберта, оставляя ему свою руку, которую он прижал к губам своим, — потому что вы угадали во мне сердце, способное помогать вам. Можете ли вы, моя единая подруга, мое единое благо в этом мире — Сказать, почему ваше сердце отдалось мне? Да, могу, друг мой, потому что с первого взгляда вы показались мне благородны, великодушны, просты, человеколюбивы, словом, добры, а это для меня величайшее достоинство. Но есть страдательная доброта, которая как бы исключает благородство и возвышенность чувств, мягкость и слабость, которая может составлять прелесть характера, но в трудных случаях отступает от долга и изменяет интересам человечества, чтобы пощадить от страдания некоторых и самого себя. Понимаю и не называю добротою слабости и робости. По-моему, нет истинной доброты без твердости, без достоинства и особенно без самопожертвования. Если я уважаю вас до такой степени, что смело и не стыдясь говорю вам, что люблю вас, Эмиль, это потому что знаю вас за человека высокого духом и сердцем. Вы состраждите несчастным и думаете только о способах помочь им, не гнушаетесь никем, страдаете чужим горем, готовы бы отдать все свое, даже всю свою кровь для облегчения бедных и отверженных. Вот как я поняла вас, когда вы говорили при мне и со мною. Вот почему я сказала сама себе. Его сердце сочувствует моему, его благородные мысли возвышают мои собственные — и подтверждают мне все, что я предчувствовала. В его уме, меня очаровывающим я вижу свет, за которым принуждена следовать и который ведет меня к самому божеству. Вот почему, Эмиль, позволив себе полюбить вас, я не чувствовала в душе ни страха, ни угрызения. Мне казалось, что я исполняю долг свой и нисколько не применила своих чувств, прочитав насмешки вашего отца над вами. «Милая Жильберта». Вы знаете мою душу и мои мысли. Только ваша несравненная доброта пришла мне в великую заслугу чувства, которые мне кажутся так сродными и неизбежными в людях по инстинкту, данному им от Бога, что я стыдился бы не иметь их. Однако ж эти чувства, которые вам должны казаться точно такими же, потому что вы носите их в себе с такой простотой и чистотою, Многим представляются нелепостью и отвергаются как опасное заблуждение. Есть люди, которые не терпят их и презирают, потому что сами лишены их. Есть другие, которые по странной аномалии владеют ими до известной степени, но не могут терпеть их логического вывода и необходимых последствий. Но, боже мой, я боюсь, что не могу выразиться ясно. Ничего, я вас понимаю. Жанила добра до чрезвычайности, но по невежеству или по предрассудку, отвергает также мои понятия и старается убедить меня, что я могу любить, сожалеть и утешать несчастных, не переставая считать их ниже себя по природе. Да, благородная Жильберта, отец мой заражен такими же предрассудками, как Жанила, только смотрит на вещи с другой точки. Она верит, что рождение должно давать права на силу, А он убежден, что ловкость и энергия дают права на богатство, и что нажитое богатство должно возрастать бесконечно, во что бы то ни стало, и продолжать свой путь в будущем, никогда не дозволяя слабым быть счастливыми и независимыми. «Но это ужасно!» — вскрикнула простодушная Жильберта. «Таков предрассудок, Жильберта, и такова страшная сила привычки. Я не смею осуждать отца, но скажите...» когда он требует с меня клятвы, что я разделю с ним его заблуждение, разделю его честолюбивую страсть и надменную нетерпимость. Должен ли я ему повиноваться? И если ваша рука поставлена в такую цену, если я поколебался на минуту, если глубокий ужас овладел мною, если я боюсь сделаться недостойным вас, отрекшись от своего верования в будущность человечества, не заслуживаю ли я некоторого сожаления от вас? ободрение, утешение. «О, Боже мой!» — сказала Жильберта, всплеснув руками. «Вы не понимаете, что с нами делается, Эмиль. Ваш отец не хочет, чтобы мы когда-нибудь были соединены, и его поведение исполнено притворство и хитрости. Он знает, что вы не можете переменить сердце и головы, как переменяет платье или лошадь. И будьте уверены, он сам презирал бы вас и был бы в отчаянии, если б добился от вас того, чего требует. Нет, нет, Эмиль» он так хорошо вас знает что не верит этому и нисколько не опасается, но посредством этого он достигает своих целей удаляет вас от меня старается поссорить нас, приписывая себе все право а вам всю вину но это ему не удастся эмиль не отклянусь вам ваша твердость увеличит мою любовь к вам ах да я понимаю все, но я выше таких жалких козней и никогда ничто не разъединит нас о моя жильберта — воскликнул Эмиль. — Укажите же мне, что я должен делать. Я вполне принадлежу вам. Если вы велите, я склоню голову под иго. Для вас я готов на все неправды, на все преступления. — Надеюсь, что нет, — отвечала Жильберта с кроткой гордостью. — Я не любила бы вас, если бы вы перестали быть самим собою, и не хочу мужа, которого б я не могла уважать. Скажите своему батюшке, Эмиль, что я... Никогда не отдам вам руки на таких условиях, и что, несмотря на все свое пренебрежение, какое он питает ко мне в глубине сердца, буду ждать, пока он откроет глаза на правду, а душу, чувством более достойным нас обоих. Я не буду наградою измены. Благородная девушка! вскричал Эмиль, упав к ногам ее и обнимая ее колени. Поклоняюсь вам как божеству и благословляю вас как провидение но у меня нет вашей твердости. Что с нами будет?» «Увы», — сказала Жильберта, «мы перестанем на несколько времени видаться друг с другом. Так надо. Письмо вашего батюшки получено при отце моем и Жаниле. Мой бедный отец был вне себя от радости и ничего не понимал в заключительных оговорках. Он ждал вас целый день и будет каждый день ждать, до тех пор, пока я скажу ему, что вы не приедете». Тогда я надеюсь оправдать ваше поведение и ваше отсутствие. Но Жанила долго не простит вам. Она уже удивляется, тревожится и раздражается тем, что вы мешкаете. И что отец ваш как будто ожидает вашего полномочия, чтобы приехать с предложением о браке. Если бы вы теперь сказали ей то, чего я от вас теперь требую, она прокляла бы вас и навсегда запретила бы мне быть с вами». «Боже мой!» — воскликнул Эмиль не видать вас больше. Нет, это невозможно. Но, друг мой, что ж переменится между нами? Разве вы разлюбите меня от того, что не будете меня видеть несколько недель, может быть, несколько месяцев? Разве мы прощаемся навек? Разве вы перестанете верить в меня? Разве мы не предвидели препятствий, страданий, разлуки? Нет, нет, — сказал Эмиль, — я ничего не предвидел. Я не мог подумать, что так случится. До сих пор еще не верю. «Милый Эмиль, не теряйте силы, когда я нуждаюсь во всей моей силе. Вы поклялись победить упорство своего отца и победить его. Вот мы уже отразили одно из самых могучих его нападений. Он наперед был уверен, что вы не согласитесь на бесчестие, а думает, будто вас так легко привезть в уныние. Он не знает вас. Вы будете продолжать любить меня и говорить это ему, доказывать беспрестанно. Видите?» Самое трудное уже сделано, потому что он знает все и вместо того, чтобы негодовать и огорчаться, принимает борьбу шутя, как партию игры, в которой считает себя сильнейшим. Не теряйте же бодрости. Я не ослабну. Не забудьте, что наш союз — дело нескольких лет постоянства и труда. Прощайте, Эмиль. Я слышу голос батюшки, он идет сюда. Останьтесь здесь и продолжайте свой путь только тогда, когда мы будем далеко не видать вас больше повторял эмиль не слыхать вас и не терять твердости если у вас не достанет ее эмиль значит вы любите меня не столько сколько я вас и союз наш не сулит вам столько счастья чтобы вы могли решиться на борьбу упорную и продолжительную о я буду тверд вскричал эмиль одушевленный энергией благородной девушки я сумею страдать и терпеть Вы увидите, Жильберта, таково ли счастье, которое сулит мне будущее, чтобы я не мог перенести всего в настоящем. Но послушайте, неужели мы не будем встречаться иногда случайно, как нынче, например? Почему знать? Сказала Жильберта. Положимся во всем на провидение. Но можно иногда помогать провидению. Разве нельзя найти средства сноситься, извещать друг друга письменно? Можно, но надо обманывать тех, кого любишь. «Итак, что же делать, Жильберта?» «Я подумаю. Теперь же я должна уйти. Уйти, не обещая мне ничего? Вам отдана моя вера и душа моя. Разве этого для вас мало?» «Идите же», — сказал Эмиль, делая жестокое усилие, чтобы разъединить руки, упорно обхватившие гибкий стан Жильберты. «Я счастлив еще, отпуская вас. Да, я люблю вас, верю в вас и в самого себя». Верьте в Бога, сказала Жильберта, Он защитит нас. И она скрылась за ветвями. Эмиль долго оставался на месте и ею покинутом, лобызал траву, которую едва примяли ее ноги, дерево, к которому прикасалось ее платье, и долго, лежа в этом пролеске, таинственном свидетелем его последнего счастья, на силу мог из него выйти. Жильберта побежала за отцом, который возвращался к развалинам. И быстро шел впереди ее. Вдруг он обернулся и, идучи назад, сказал простодушно: Ах, дитя мое, я шел было искать тебя. То есть, батюшка, шли, покинув меня позади себя, отвечала Жильберта, селись улыбнуться. Нет-нет, не говори этого. Жанилла скажет, что это рассеянность. Я именно думала о тебе. Письмо господина Кардане не выходит у меня из головы. Может быть, дома нас ждет Эмиль. Почему знать? «Верно, он не мог быть раньше. Может быть, его задержал отец. Пойдем скорее. Я уверен, что он у нас». Добряк доверчиво удвоил шаги. Жанила была в несносном расположении духа. Она не могла объяснить себе мешкотности Эмиля и сильно беспокоилась. Жильберта старалась рассеять ее беспокойство и во время ужина казалась спокойную и почти веселую. Но едва она очутилась одна в своей комнате, Как упала на колено, прижав лицо к постели, чтобы заглушить рыдание, надрывавшее грудь ее.